Тими, Он очень надеялся, что когда-нибудь увидит синеволосую красавицу, но не ожидал, что так быстро. «Аврора!» – буркнула девушка. «А ведь такой, будто сейчас бежит. Глаза, огромные голубые блюдца, на щеках румянец, а приоткрытые губы навевали очень нескромные фантазии. Все же Тими хоть и молод, но успел изведать женских прелестей» но ни разу так страстно не желая поцелуя. Даже с Алисой. «Тимюан!» Кашлянул, бесполезно сминая книгу. «Старший управляющий!» И запнулся, смущенный нелепой попыткой показаться кем-то важным. Ему подчинялось множество слуг и големов, да, но все равно время от времени захлестывало ощущение, что он не на своем месте. Молчание затягивалось. Казалось, что красавица с каждой секунды все больше разочаровывалась своим решением подойти. Смотрела так, что Тими бросала то в жар, то в холод. Но когда сделала шаг назад, он качнулся следом. «Ты любишь читать?» Кажется, Аврора тоже растерялась. «Ну да, люблю». И посмотрела на книгу в его руках. В голубых глазах мелькнуло странное выражение. «Хочет глянуть ближе?» Это легенды мира аминаре Протянул плотный томик. Вернее, то, что от них осталось. Зато есть описание очень красивых мест. Наверное, это должно заинтересовать драконицу. Тими не знал. Служанки, с которыми он коротал время, предпочитали более приземленные вещи. «Красивых мест?» — эхом повторила Аврора. «Например, дымящихся гор?» «Дым... А ты про вулканы?» «Да, о них тоже. Иногда они извергают лаву». «Наверное, это очень... Э, величественно!» Девушка поступила ближе, а у него почему-то стало щекотно под сердцем, и дыхание участилось. «Мне нравятся вулканы!» – самым серьезным видом заявила Аврора. «Это земляные драконы!» Он хотел было возразить, что никакие это не драконы, а просто камни и лава, но вовремя прикусил язык. «Мне не попадались такие легенды, и вулканов я не видел!» признался с сожалением. Это сейчас у слуг есть жалование и свободное время, а раньше порядки были строже. Девушка чуть склонила голову. Ты служил высокородным? Наверное, ему должно стать стыдно. Но неожиданно для себя Тими расправил плечи. Да, служил. Любой, кто не умел проявить магию, считался слугой. А ты? Ты дочь высокородного? Э -э, то есть благородного дракона? Других бы не взяли в посольскую миссию. Аврора почему-то смутилась. «Я младшая дочь в гнезде Тхара. Это... это... ну, чтобы охранять. И воевать». «Военачальник? Генерал?» «Да, наверное. Я не очень хорошо разбираюсь в ваших определениях». «Ну, хоть не дочь самого крылатого повелителя. Уже легче». Тими не представлял, как бы в таком случае знакомился с семьей Авроры. «Так, стоп. Он не собирался ни с кем знакомиться. Да из чего бы? Я надеюсь, в вашем мире не было войн?» «Уже очень давно», – жаром подтвердила Аврора. «Крылатый повелитель, да милуют его боги, весьма добр к подданным и беспощаден к врагам. С ним лучше не ссориться». «Так же, как с владыкой Индерелем», – засмеялся Тими и неожиданно для себя предложил. А давай прогуляемся в оранжерею. Я знаю, где найти самые спелые плоды Акиат. Ручаюсь, ты никогда не пробовал ничего подобного. Аврора слегка склонила голову, в ее небесных глазах вспыхнул огонек интереса. А потом слетаем к вулканам. Ручаюсь, ты никогда не летал на драконах, добавила в тон ему. Тими лишь рассмеялся, а она забавная». И да, на драконах он не летал. Это срочно нужно исправить. Через два с половиной месяца мир крылатых сотрясла радостная весть. Младшая дочь одного из приближенных к крылатому повелителю нашла пару. Ее отец был не слишком рад. Завистники кивали на низкое происхождение юноши, забывая упомянуть, что к гнезду благородного Тхара он пришел не с пустыми руками, а по всем правилам, с богатым выкупом и неплохими связями». Шутка ли, избраннику благоволила супруга-повелителя теней, благородная Алиса Альгарт. А владыка семи домов, высокородный Индереэль Ора де Лантар, слал сопроводительное письмо с горячими благодарностями за службу. Но разве это интересует обиженных женихов? В общем, юноши пришлось проявить еще и недюжинную смелость, отстаивая свое право на семейное счастье. Впрочем, Тимиан Невиал был к этому готов. Да и метка на его шее уже присутствовала, а это значит, парная связь закреплена по обоюдному желанию. Так что оставалось лишь получить благословение крылатого повелителя. Тянуть с этим не стали, и через положенных десять дней с фатовства в волосах Авроры горел свадебный венец. Славный вышел праздник. Невеста была очень рада, а ее избранник тем более. Однако очень скоро пара покинула родовое гнездо, Еще совсем юные, они оба жаждали приключений и готовы были вновь отправиться в мир Аминоре, к необычным вулканам, огромным водопадам и бескрайним равнинам. Их путешествия не были пустым развлечением. Владыка Семи Домов Индериэль с удовольствием поручал разнообразные задачи от поиска заброшенных храмов до разведки месторождения кристаллов. А за успешное выполнение делился кристаллами – которые Тимиан и Аврора дарили крылатому повелителю. Не прошло и года, как юноша с лихвой заслужил право считаться своим среди ящеров, и уже никто не мог упрекнуть его безродностью, Тимиан принес в казну побольше иных драконов. Но главной драгоценностью оставались чувства пары, которые они пронесли через всю жизнь, и ни разу ни один из них не пожалел о своем выборе. По крайней мере, так рассказывали их многочисленные потомки.